Глава двенадцатая. Аслан Тураев. Медленно забрезжил серый рассвет. Почти семь часов утра, а Тураев так и не сомкнул глаз. Бизнес, значит, захотели у него отнять. Громко, нахрапом. Не получится, не на того напали. И откуда у Лебединского вся информация о Еве Новицкой? Кто так скоро сообщил ему то, о чем Аслан сам узнал всего несколько часов назад? С Евой тянуть нечего. «Еще несколько часов, и он перевезет ее к себе». Всю ночь у ее дома в машине дежурила вооруженная охрана. Аслану не хотелось пугать любимую женщину и заявляться к ней домой среди ночи. Ранним утром Тураев связался с Игнатом. «У меня есть к тебе важный разговор. Сможешь к обеду приехать в главное управление?» Поинтересовался без приветствия. «Гости приходили?» Понимающий отозвался тот. «Приходили!» «Да только ушли, несолоно хлебавши!» буркнула Аслан. «Не телефонный разговор это все!» «Буду после обеда. Жди. На месте закончу дела и сразу к тебе выдвинусь». Договорились. Через час, когда Аслан успел принять душ и сделать кофе, в дверь настойчиво позвонили. На пороге стояла Джамиля. «Джами, ты почему не дождалась машины?» Аслан изумленно взглянул на сестру. «Дождешься ее тут, когда любопытство сжирает изнутри. Знаешь, чего мне стоило держать язык за зубами на все расспросы мамы? Вот я и сбежала пораньше». Он усмехнулся и пропустил ее в холл. «Мне следовало предвидеть, что ты будешь как на иголках». «Ммм, я слышу аромат кофейных зерен. Угостишь меня кофе?» «Угощу. Экономка приходит к десяти, так что сегодня я сам сделаю для тебя чашечку кофе». Помогая сестре снять с соболью шубу, улыбался Аслан. «С ума сойти! Аслан сделает для меня кофе! Я запечатлею это на видео в своем телефоне и буду пересматривать по вечерам!» Веселилась Джамиля, и в ее глубоких карих глазах горел восторг. «Тапочки надень, прежде чем начнешь видео снимать, а то пол прохладный!» «Как ты здесь живешь? Здесь же как в музее! Эхо по комнатам гуляет!» Быстро надев пушистые тапочки, Джамиля следовала за братом. «Призраки, наверное, тоже водятся». «А как же без них? В зимнем саду прячутся». Подвигнул ей и отправился на кухню, готовить кофе себе и сестре. На кухне пылал встроенный в стену биокамин. И от этого коричнево-красные тона, оформленного дизайнерами помещения, становились особенно уютными». Устроившись за высокой барной стойкой, Джамиля впилась оценивающим взглядом в широкую спину Аслана. «Смотрю, халат тебе подошел. Я все волновалась, что будет большой», — с удовлетворением подметила она. «Идеально сел». Аслан взял чашку ароматного кофе и поставил его перед сестрой. «Ладно, хватит мне зубы заговаривать. Рассказывай, для чего тебе детская? Когда вы с Мариной ждете пополнения?» Аслан разлил кофе из серебряной турки во вторую чашку и устроился рядом с сестрой. «У меня есть дочь», — сообщил ей спокойно. «Дочь?» — Джамиля поперхнулась горячим напитком. «Но как? Откуда?» «Помнишь Еву?» «Да докторша, отец который владел контрольным пакетом акций на заводе. Но ведь ее похоронили!» «Нет, она жива». Джамиля побледнела. «Аслан, не дури!» «Мама не переживет, если ты откажешься знакомить нас с Мариной. Ты представить себе не можешь, как она этого ждет». «Ева Новицкая жива, Джами. Она одна воспитывает моего ребенка. Мне кажется, этим все сказано». «У тебя есть дочь. С ума сойти. Мы ведь недавно шутили на эту тему. И что ты планируешь делать? Сегодня же перевезу сюда Еву и дочку». «А Ева согласна переехать к тебе?» Аслан хмуро покачал головой. «Ева упирается. Но я не отступлю, Джами. Если будет надо, Еву перевезут сюда силой. Слишком много у меня врагов, чтобы Ева вот так просто разгуливала с моим ребенком по городу. Сейчас, когда новый проект набирает обороты, стальные волки стали лакомым куском. А в доме Новицких даже кнопки тревожной нет. Все отключили после смерти хозяина, чтобы не платить больше». Джемеля взяла чашку с кофе. От волнения ее красивые руки дрожали. «Так, надо собраться с мыслями. Нам нужна детская для девочки. Сколько малышки?» «Я не знаю. Я вчера так растерялся, что даже не поинтересовался у Евы. Но если посчитать, то примерно четыре или четыре с половиной годика». «Хорошо. Я постараюсь помочь тебе оформить детскую комнату в сжатые сроки». Только что ты будешь делать с мамой, Аслан? Маме пока не стоит знать всю правду. Я скажу ей чуть позже. Ладно, чуть позже. Чуть позже. Хорошо. Нервно вертя чашку на блюдце, повторяла одно и то же Джамиля. В детском магазине они провели целых два часа. Выбирали все, включая мелочи. Кровать для девочки, подушки, одеяло, одежду, игрушки, пледы, пушистый розовый ковер на всю комнату. Оформили заказ, сборку мебели и выезд дизайнера надо. «У меня все будет под контролем, не волнуйся!» Улыбалась Аслану, сестра уже у выхода. «В сжатые сроки детская будет готова!» «Я знал, что могу на тебя положиться!» Внезапно их оглушили выстрелы. Раскатистые, громкие они эхом прокатились в пустом переулке рядом с центральной городской улицей. «Ложись, Аслан!» Прокричал Ахмед и, вытащив пистолет, начал отстреливаться. Тураев толкнул сестру на землю. Все, что успел, накрыть ее собой. И в следующий миг на них полетели стекла из витрины детского магазина. Неприметная машина без номеров скрылась за углом. Водитель неподвижно сидел в служебной машине завода. По его плечу и груди расползались кровавые пятна. Ахмед, прихрамывая на правую ногу, добежал до угла и выстрелил снова – Повредил бампер девятки. Но та ушла. «Джами, ты в порядке, Джемиля! Отряхивая от дубленку, Аслан обхватил ладонями лицо сестры. На щеке Джамили расплывался кровавый порез. Широко распахнув глаза, она всхлипнула. «Жива! Как же я рад!» Выдохнул Аслан и крепко прижал ее к своей груди. Где-то совсем близко завыла сирена. К месту преступления летели полицейские машины. Сработала система охраны магазина. А Тураеву казалось, что ожил его самый страшный кошмар. Однажды он уже пережил подобное, но тогда его похитили по ошибке ради хорошего выкупа. А сейчас на них совершили покушение. «Это не покушение», — пряча пистолет под куртку, покачал головой Ахмед. «Ты не пострадал, а значит, тебя хотели припугнуть». «Припугнуть? А водитель...» Обернувшись к служебной машине, у которой трудились прибывшие сотрудники полиции и скорой помощи, процедил сквозь зубы Тураев. «Неудачно отрикошетило», — буркнул Ахмед. «Поверь, я на этих делах ни одну собаку съел. Когда хотят убить, расстреливают на месте. Они лупят по витринам». Аслан хмуро наблюдал, как один из медицинских работников обрабатывает джемиле порез на щеке. «Кулаки сжимались сами собой от злости». «Вот, значит, как. Не понял Федя вчерашний намек. Решил на пролом идти». «Водитель ранен. Ему требуется немедленная медицинская помощь», коротко отрапортовал один из сотрудников скорой помощи. Водителя осторожно уложили на носилки и быстро загрузили в ней отложку. «Ахмед, отвези мою сестру домой», – приказал Аслан. «Попроси родителей не волноваться. Все обошлось». «А ты, брат?» Джамиля дрожащими руками сжала его ледяные пальцы. «За мной сейчас прибудет другая машина. Я должен забрать Еву». «Ох, как же мы, малышки, детскую не успели оборудовать!» «К черту детскую, Джами!» «Успеется!» «Сейчас главная безопасность!» «Я разберусь с доставщиками и сборщиками. В конце концов, я взяла на себя эту ответственность». Не хочу, чтобы твоя маленькая дочка испугалась огромной квартиры, где ничего не приспособлено для детей. Что ж, дело твое. Ахмед будет с тобой». Подъехала вторая машина. Огромный бронированный джип с вооруженной охраной. «Аслан Ильдарович, мы готовы к работе». Грозно взглянув на разгромленную витрину детского магазина, сообщил их начальник. «Едем на Болгарскую. Нам надо забрать женщину с ребенком». Коротко кивнул Тураев. «Если будет упираться, придется увозить ее силой». «Приказ понятен?» Обернулся начальник охраны к стоящему джипу вооруженным мужчинам в форме. Те молча кивнули и открыли хозяину заднюю дверь, приглашая внутрь огромного автомобиля. Спустя мгновение дверцы сохлопнулись, и джип понесся в сторону спального района, к дому Новицких.